Тема девятая. Никакой симпатии к дьяволу. Репортерские извращения. Полет в безумие. Решение соскочить пришло внезапно. А может быть и нет. Вероятно, я все время вынашивал эту мысль, подсознательно выжидая правильного момента. Полагаю, решающую роль сыграл счет, потому что у меня не было денег, чтобы его оплатить. Эта дьявольская афера с покрытием расходов с помощью подставных кредитных карточек подошла к концу. После дела с Синдизайном, такой номер не канал. Сразу же после него они изъяли мою карточку Американ Экспресс, и теперь эти уроды преследовали меня в судебном порядке, так же, как и Дайнер Клаб и Департамент налоговых сборов. Ну а кроме того, формально за все отвечал журнал. Мой адвокат об этом позаботился. «Мы ничего не подписывали, за исключением счетов и за обслуги номеров». «Мы никогда не задумывались об общей сумме, однако еще до того, как мы смотались, мой адвокат посчитал, что мы влетели в среднем где-то между 29 и 36 долларами в час, двое суток подряд». «Невероятно», — сказал я. «Как это могло случиться?» Но к тому времени, как я задал этот риторический вопрос, на него уже некому было ответить. Мой адвокат свалил. «Должно быть, он с жопой почувствовал неладное». Вечером в понедельник адвокат заказал комплект превосходных дорожных сумок из валови кожи. А потом сообщил мне, что забронировал место на ближайший самолет до Лос-Анджелеса. «Нам надо поторопиться, заявил он. И по пути в аэропорт занял у меня 25 долларов на билет. Я проводил его и отправился в сувенирный отдел аэропорта, где потратил все оставшиеся наличные на всякую дребедень. Полное говно. Сувениры Лас-Вегаса, пластиковые зажигалки псевдозипа, Смонтированным колесом рулетки по 6,95 баксов. Набор полтинников GFK по 5 долларов каждый. Оловянные обезьянки, выбрасывающие кости за 7,50. Затарившись этой ерундой, я дотащил ее до великой красной акулы и забросил на заднее сиденье. Затем горделиво уселся за руль. Белая крыша, как всегда, была опущена. Включил радио и начал размышлять. Как бы поступил в подобной ситуации Горацио Элджер? Одна затяжка унесет тебя дорогой Иисус. Одна затяжка унесет тебя Паника. Она захлестнула меня как первые накатывающие волны кислотного прихода. Все эти омерзительные реалии начали доходить до моего сознания. Я оказался совсем один в лас-вегасе, в этой чертовой немыслимо дорогой машине. Совершенно охуевший от наркотиков Ни адвоката, ни денег, ни репортажа для журнала И в довершение всего гигантский чудовищный счет С которым надо было разбираться Мы заказывали в наш номер все, что человеку может прийти в голову В том числе около 600 кубиков полупрозрачного гигиенического мыла Им была забита вся машина она валялась на полу, на сиденьях, в бардачке Мой адвокат заключил какое-то непонятное соглашение С уборщиками-метисами на нашем этаже чтобы они доставили к нам мыло. 600 кусков этого странного, очевидного дерьма. И теперь все оно было мое. Не считая полиэтиленового пакета, который я неожиданно обнаружил рядом со мной на переднем сиденье. Подняв эту гадость, я сразу же понял, что там было внутри. Ни один самоанский адвокат в здравом уме не попытается проскочить через металлоискатель коммерческой авиалинии, имея при себе толстый черный «Магнум-357». А он оставил его мне, с возвратом, если я сумею добраться до Лос-Анджелеса. В противном случае, да, я уже почти слышал свой голос, обращенный к офицеру дорожной полиции Калифорнии. Что? Это оружие? Этот заряженный, незарегистрированный, спрятанный и, скорее всего, находящийся в розыске Магнум-357? Что я с ним делаю? Ну, видите ли, офицер, я съехал с дороги рядом с Мискаль Спрингс по совету моего адвоката. Впоследствии бесследно исчезнувшего. И вдруг, откуда не возьмись, пока я бесцельно бродил вокруг этого богом забытого источника, прямо из ниоткуда появился невысокий бородатый парень с ужасным ножом для резки линолеума в одной руке и с этим огромным черным пистолетом в другой. Он подошел ко мне и предложил вырезать маленькую букву X у меня на лбу в память о лейтенанте Келли. Но когда я сказал ему, что я доктор журналистики, его как будто подменили. Да, вы, наверное, этому не поверите, офицер. Но он вдруг швырнул нож в солоноватые воды мискаля у наших ног и подарил мне этот револьвер. Да нет, вру. Разрыдавшись, он просто сунул мне его в руки и скрылся во мраке ночи. И вот таким образом это оружие очутился у меня, офицер. Вы можете в это поверить? Нет. Впрочем, я в любом случае не собирался выбрасывать ублюдка. Хороший магнум. 357-й трудно достать в наши беспонтовые дни. Так что я решил. Ладно, привезу этого пидора обратно в Малибу, и он мой. Рисковал — получи пушку. Соломоново решение. А если эта саманская свинья начнет качать права и материться в моем доме? Устроим ему яичницу ниже пояса. Все нормально. 158 грамм пышущего здоровьем свинца — путешествующего на скорости 1500 футов в секунду, примерно равны 40 фунтам саманского гамбургера вперемешку с обломками костей. Почему нет?